Глава 42 Служебная машина на сей раз не подвезла Алексея Степановича к самому подъезду его дома. Он отпустил ее за два квартала. Захотелось пройтись по свежему воздуху, согнать бледность с лица, чтобы жена, всегда очень переживавшая за него, не стала задавать никаких вопросов. Проходя через маленький скверик, кравченко услышал окрик алексей степанович этот голос он меньше всего хотел слышать а его обладателя меньше всего видеть в черном кожаном плаще к нему приближался валерий семёнович полоцкий ну здравствуй дорогой давно не виделись в другой раз полковник оборвал бы полоцкого заставив обращаться на вы Сейчас ему было все равно. «Здравствуй, здравствуй!» Начальник оперативно-следственного отдела нахмурился. «Не знаю только, как к тебе обращаться. По имени Отчеству обращаются к порядочным людям, солидным и уважаемым. Ну, разве что обращение гражданин Полоцкий не вызовет во мне негодования». Валерий захохотал. «А вот мне это по барабану...» «Не хочешь пообщаться? Я бы рассказал тебе много интересного, что ты сегодня очень хочется помочь правоохранительным органам». «Какой-то особенный день?» — полковнику было не до иронии. «И что ты намереваешься делать? Дать против себя показания и, наконец-то, очутиться там, где тебя заждались?» «Очень смешно». Кандидат в мэры залился... Раскатистым смехом. Кстати, здесь недалеко моя машина. Я бы предпочел для беседы именно это место. А ты? А я бы предпочел вообще с тобой не разговаривать. Алексей Степанович помедлил. Вне стен нашего учреждения. Но ты задел мое любопытство. Может, ты вправду скажешь нечто такое, чего я не знаю. Мужчины не спеша пошли к машине не обмолвившись по дороге ни словом. Валерий отключил сигнализацию и галантно распахнул перед Кравченко переднюю дверь. «Прошу». Сам же он уселся на водительское сиденье. Полковник устроился поудобнее, пытаясь расслабиться. но «Ну, слушаю тебя». Полоцкий оскалился в улыбке. «Если бы я сразу назвал настоящую причину, по которой хотел пообщаться с тобой, ты бы тут не сидел». «Надеюсь, речь не идет о моем убийстве», — усмехнулся Алексей Степанович. «Это действительно смешно, Алексей», — Полоцкий пожал плечами. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я никому не позволю трогать тебя. Знаешь, почему?» Ты мой единственный в городе раздражитель, часто не дающий спокойно спать. Без тебя и твоей команды жить мне будет неинтересно. Послушать, так я дорогой для тебя человек, полковник развел руками. Вот именно, подмигнул ему предприниматель. Нет человека в городе, которого я уважал бы больше тебя. Ты Честен до старомодного и неподкупен. Недаром Наташка Кунцевич, стараясь спасти Воронцова, звонила именно тебе. И была права, черт возьми. Остальные представители правоохранительных органов сразу бы сообщили мне о ее звонке. Вспомнив картину, виденную им на даче, Кравченко поморщился. Да, эта женщина доверилась ему, а он не оправдал ее доверие, не смог спасти ей жизнь, ей и Воронцову. Полоцкий взглянул на сидящего рядом мужчину и словно прочитал его мысли. Не казни себя. Сожителя Юхненко мы отыскали бы рано или поздно. На него велась охота с привлечением ваших кадров и мы вычислили его до того, как несчастный попробовал искать у тебя спасение. Кто же его вычислил, полюбопытствовал полковник. Думаю, не Кунцевич, иначе сегодня не было бы такого кровопролития. Угадал, рассмеялся Полоцкий. Ценю за сообразительность. Его вычислил Шпиленко, который наверняка мечтал о кресле льва и теперь «Получит его?» – констатировал полковник. «Нет, уважаемый!» – кандидат в мэры покачал головой. «Он его не получит!» «Как и татарин!» – Кравченко пожал плечами. «Но тот по уважительной причине. Мертвых еще не научились воскрешать. Вадим – реальная кандидатура, хотя, если говорить откровенно, вся твоя юридическая троица – подонки!» «Я тоже так подумал», – кивнул Валерий, «и именно поэтому решил уволить всех троих к чертовой бабушке». Алексей Степанович похолодел. Он понял слова Полоцкого. Шпиленко тоже мертв. «Сейчас его трупом занимаются родственники Ибрагима», – пояснил бизнесмен. «Честно говоря, не знаю, где и в каком виде вы его найдете». Восточные люди, горячая кровь. Что делать? Вадима ты прикончил собственноручно. Алексей Степанович задумчиво смотрел на темную дорогу. Ты ведь не любишь, когда копошаться за твоей спиной без твоего ведома. А вот Ибрагима, понятное дело, отправил на тот свет Шпиленко. Вычислив убежище Воронцова, парень решил избавиться и от Кунцевича здесь с твоей помощью, и от реального соперника Мамедова, верно? Логика тебя никогда не подводила. В глазах Валерия вспыхнул интерес. Продолжай. А дальше все и ежу, понятно. Алексей Степанович достал из кармана платок и вытер выступивший пот. Зная от Шпиленка, где находится Воронцов и с кем, Ты решил убрать их, захватив с собой Кунцевича. Лев тебе был уже не нужен. При его должности забыть о свидетеле, который может сорвать всю игру, непростительно. И ты, конечно, решаешь убрать его, перед этим заставив страдать. А ведь милосерднее было убить его не в загородном доме, не раскрывая правду о жене и не кончая ее на его глазах. «Ты же наверняка сделал так, как я рассказываю». «Разумеется». Лицо Валерия озарила широкая улыбка, более похожая на оскал хищного зверя. «Разумеется, я поступил именно так. И знаешь почему? Обожаю упиваться властью. Когда жизнь предоставляет мне шанс продемонстрировать себе и другим, как я всемогущ, будь уверен, я этот шанс не упускаю. И тебя, Алексей Степанович, я позвал в машину тоже для этого, если ты еще не понял. Ты, полковник милиции, знаешь о моих делишках, о том, скольких людей я убил собственноручно и скольких убили по моему приказу, и ничего не можешь со мной сделать. Я прав? Кравченко кивнул. «Мы даже вычислили, за что и кому ты приказал расправиться с Радушновой». «В этом вам помог Воронцов», — усмехнулся Полоцкий. «Воронцов лишь подтвердил кое-какие наши предположения», — пояснил Алексей Степанович. «Однако он не мог знать такой факт. Вы раскололи проститутку при помощи Калимана, которого затем убрали руками несчастного сумасшедшего». «Ну даешь!» — восхищенно отозвался кандидат в мэры. «Я не перестаю вам удивляться. Какая логика!» Он ударил ладонью по рулю и захохотал. «Только что она вам принесла? Иметь столько фактов и не посадить человека — это ужасно, Алексей Степанович?» «Омерзительно», — признался Кравченко. «Я тебя понимаю». Полоцкий театрально закатил глаза. «Завтра ты явишься в отдел и никому не расскажешь о нашем разговоре. А вот я тоже собираюсь завтра зайти в правоохранительные органы или сделать пару звоночков высокопоставленным лицам и проинформировать их о вашей никудышной работе. Вы ведь до сих пор не нашли убийцу моей горячо любимой женушки». Да, этого мы не сделали, согласился полковник. Ты навалил такую гору трупов, что мы просто не успеваем разгребать ее. Но диана убил не ты, это ясно всем, кто тебя знает. Точно, ухмыльнулся бизнесмен. В мои намерения не входит скандал, даже самый маленький. Кандидату в мэры такое строго запрещается, поэтому... Я приказал убрать Радушнову. Ни в ее письме, ни на кассете, где я вещал о том, как надоела мне моя женушка и лучше бы ей сдохнуть, не было ничего такого, что угрожало бы мне тюрьмой. Однако, попади эти документы тебе в руки, ты бы не упустил возможности прижать меня. — Не упустил бы? Кравченко в знак согласия наклонил голову. — Вот видишь кто на самом деле виновен в смерти девочки. «Я знаю тебя не хуже, чем ты меня!» Полоцкий поправил и без того идеальную прическу. «И тоже способен предугадывать твои действия!» Он повернулся к Алексею Степановичу. «Ну ладно, полковник, разговор с тобой, как всегда, доставил мне огромное удовольствие. Однако пора и честь знать. Спокойной ночи я тебе не желаю». Представляю, как ты будешь грызть зубами подушку. Мол, близок локоть, да не укусишь. И все же я советую тебе хорошенько выспаться. Пора основательно приняться за расследование гибели Дианы. Кравченко открыл дверцу джипа и вылез из машины, не прощаясь. Ему действительно было скверно.